Глава 13, Супруги Ивановы и Канурин, может быть, еще и дольше играли бы в азартные игры у столов, тем более, что кроме испытанных уже ими лошадок и железной дороги, имелась еще игра в Покатый бильярд. Но капитан Васильевич, взглянув на часы, заторопился на поезд, чтобы ехать домой. Он стал прощаться. Надеюсь, что еще увидимся. — любезно сказала ему Глафира Семеновна. — Мы в Ницце пробудем несколько дней. — Непременно, непременно. Я приеду к вам в гостиницу, ведь я должен вам отдать свой долг. Я даже познакомлю вас с одним графом. О, это веселый, разбитной человек. — Пожалуйста, пожалуйста. Знаете, за границей вообще так приятно с русскими. Послушайте, капитан Васильевич, «Да вы сами не граф ли?» — спросила я его Глафира Семенна. «То есть, э, как сказать?» — улыбнулся он. «Меня многие принимают за графа, но нет, я не граф. Хотя у меня очень много знакомых князей и графов. И так, э, и так мое почтение. Завтра я не могу быть у вас, потому что я должен быть у посланника». «Да мы завтра и дома не будем». Завтра мы едем в Монте-Карло. Ведь вы говорите, что это так недалеко, все равно, что из Петербурга в Павловск съездить, а я положительно должна и там попробовать играть. Вы видите, как мне везет? Ведь я все-таки порядочно выиграла. Что ж, в Монте-Карло я могу еще больше выиграть. Вы говорите, что в Монте-Карло игра гораздо выгоднее, и уж ежели повезет счастье, то можно много выиграть. Но... Зато можно и проиграть много. А вот те деньги, что сегодня выиграла, я и проиграю. Теперь я с запасом. Теперь я, в сущности, ничем не рискую. Так до свидания. Завтра мы в Монте-Карло». «Как мы, матушка, можем быть завтра в Монте-Карло, если мы взяли на завтра билеты, чтобы эту самую драку на бульваре смотреть, где цветами швыряться будут?» вставил свое слово Николай Иванович. «Ах, да! И в самом деле...» «Ну, в Монте-Карло послезавтра», — отвечала Глафира Семенна. «Зачем послезавтра?» «Да вы и завтра после цветочного швыряния в Монте-Карло можете съездить. Успеете», — сказал капитан Васильевич. «Цветочное швыряние начнется в два часа дня». «Ну, час вы смотрите на него, а в четвертом часу и отправляйтесь на железную дорогу. Поезда ходят чуть не каждый час. Еще раз кланяюсь». Разговаривая таким манером, они очутились на бульваре. Капитан Васильевич пожал всем руки, как-то особенно томно повел глазами перед Глафирой Семенной и зашагал от них. «Ой, какой прекрасный человек!» — сказала Глафира Семеновна, смотря ему вслед. «Николай Иванович, не правда ли?» «Да кто же его знает, душечка?» «Ничего, так себе. А чтобы узнать, прекрасный ли он человек, так с ним прежде всего нужно пудсолис соли съесть». «Но уж ты нас скажешь, ты всегда так». «А от чего? От того, что ты ревнивец» будто я не заметила, каким то на него зверем посмотрел после того, когда он взял меня под руку и повел к столу, где играют в поезда. И не думал, и не воображал. «Пожалуйста, пожалуйста». Я очень хорошо заметила. И все время на него косился, когда он со мной у стола тихо разговаривал. вот от того оттого-то он для тебя и не прекрасный человек». «Да я ничего и не говорю. Чего ты пристала?» А эти глупые поговорки насчет соли? Без соли он прекрасный человек. И главное, человек аристократического общества. Вы смотрите, какое у него все знаумство. Князья, графы, генералы, посланники. Да и сам он, наверное, при посольстве служит. Но будь по-твоему. Будь по-твоему, махнул рукой Николай Иванович. Нечего мне рукой-то махать. «Словно дури, дескать, будь по-твоему, дура ты, как бы то ни было, но аристократ! Вы посмотрите, какие у него букенбарды, как от него духами-то пахнет!» «Да просто земляк!» «Чего тут разговаривать?» «По-моему, он купец, наш брат Исаакий, или по комиссионерской части. К тому же он и сказал Давича, «Всякие у меня дела есть. Что-нибудь маклерит, что-нибудь купит и перепродает». И ничего это не обозначает. Ведь нынче и аристократы в торговые дела полезли, а все-таки он аристократ! — Вы, Иван Кондратич, что скажете? — обратилась Глафира Семенна к мрачно шедшему около них Конурину. — Гвоздь ему в затылок! — послышался ответ. — Господи! Что за выражение? Удержитесь хоть сколько-нибудь! «Ведь не в Ницце, в аристократическом месте!» «Сами же слышали Давичек, что здесь множество русских, а только они не признаются за русских!» «Вдруг кто услышит?» «И пущай! На свои деньги я сюда приехал, а не на чужие!» «Конечно же, гвоздь ему в затылок!» «Да за что же, помилуйте!» Любезный человек провозился с нами часа три-четыре, все рассказал, объяснил, а зачем он меня в эту треклятую игру втравил? Ведь у меня через него около полутораста французских четвертаков из-за утекло. Да сам он восемнадцать четвертаков себе у меня выудил. Втравил? Да что вы, маленький, что ли? Канурин не отвечал. Они шли по роскошному скверу, поражающему своей разнообразной флорой. Огромные дерева камелий были усеяны цветами. Желтели померанцы и апельсины в темно-зеленой листве. выселись пальмы и латании, топырили свои мясистые листья рога агавы. В клумбах цвели фиалки, тюльпаны и распространяли благоухание самых разнообразных колеров гиацинты. «Ах, как хорошо здесь! Ах, какая прелесть!» Восхищалась Глафира Семенна. «А вы, Иван Кондратич, ни на что это и не смотрите?» «Неужели вас все это не удивляет, не радует? В марте месяце и вдруг под открытым небом такие цветы!» Обратилась она к Конурину, чтобы рассеять его мрачность. «Да чего тут радоваться-то?» Больше полутора ста четвертаков истинника в какой-нибудь час здесь ухнул. Да До дома приказчики в лавках, может, статься настолько же меня помазали. Торжествуют теперь поди там, что хозяин-дурак дело бросил и по заграницам мотается, — отвечал Конурин. «Скажите, зачем вы поехали с нами? А зачем вы сманили и подзудили?» Конечно, дурак был. Они вышли из сквера и очутились на набережной горной реки Пальона. Пальон быстро катил узким потоком свои мутные воды по широкому каменисто-песчаному ложу. Канурин заглянул через перила и сказал «Ну ж, река! Говорят, аристократический новомодный город. А на какой реке стоит? Срама не река!» Ведь это уже нашей Карповки и даже, можно сказать, на манер Лиговки. Тво, Чего же плюетесь? Уж кому какую реку Бог дал? Отвечала Глафира Семенна. А зачем же они ее тогда дорогой каменной набережной огородили? Нечего было ей огораживать. Не стоит она этой набережной. Ну уж, Иван Кондратич... «Вам все сегодня в черных красках, кажется, в рыжих, с крапинками, матушка. Даже покажется, коли так я себя чувствую, что вот тело мое здесь, в Ницце, то в Петербурге, на Клинском проспекте, О, и вынесла же меня нелегкая сюда, за границу. Опять? Что опять? Я и не переставал. А что-то теперь моя жена-голубушка дома делает». Вздохнул Канурин и прибавил, «Поди теперь чай пьет!» «Да что она у вас так уж больно часто-то чай пьет? В какое бы время об ней не вспомнили, все чай да чай пьет!» «Такая уж до сего напитка охотница, она много чаю пьет!» Как скучно, сейчас и пьет, и пьет, и пьет до того, пока, как говорится, пары за голинище не пойдет. Да и то сказать, куда умнее до пара чаю себя дома пить нежели, чем попусту зря по заграницам мотаться. Прибавил Канурин и опять умолк.